Алексей Пехов Лёнард из Грэнграсса Часть 3 Окончание. Корчма в Гунсе оказалась казенной, и это полностью устраивало Лёнарда, экономившего скудное содержимое своего кошелька. Несмотря на то, что охотник был вольный, пташкой, Добрый приятель из магистрата Строгмунда справил ему надлежащую бумагу, благодаря которой, когда монеты заканчивались, изгой быстренько переходил на службу к королю и, пока не появлялись деньжата, пользовался щедростью его величества. Впрочем, на этот раз слово «щедрость» было явным преувеличением. Гунс — маленький городишко, один из последних на тракте короля Густава, и ожидать от корчмы чего-то особенного из ряда вон выходящего не приходилось. Маленькая, темная, тесная, плохо отапливаемая. С отвратительно вымытыми полами и столами и изрезанными ножами посетителей она вряд ли кого-то могла к себе расположить. Особенно если остановиться на ночевку и поближе познакомиться с армией клопов, населяющих здешние матрасы. Когда надо, Леонард мог быть неприхотливым, но насекомые умудрились достать даже его. В итоге изгой, выбравшись из клетушки, перешел в зал и, бросив плащ поближе к очагу, дотянул остаток ночи. Разумеется, когда наступило утро, он не преминул высказать хозяину заведения все, что думает о его домашних питомцах. Теперь, не выспавшийся, того мрачный и не слишком склонный к общению, он сидел на грубой шершавой лавке и без всякого аппетита ел стремительно остывающий пивной суп. Дверь со скрипом распахнулась, и вместе с холодом в зал вошел корчмарь с сыновьями. Они сгрузили в углу несколько вязаных хвороста. Леонард придирчиво изучил плавающие в супе лук и яйцо, деревянной ложкой отогнал к краю тарелки имбирь, и, откусив от большого, но, увы, уже успевшего немного зачерстветь ломти хлеба, продолжил трапезу. «Вы останетесь на время отяга, господин?» Огонь будет гореть всю ночь «Нет», — не поднимая глаз, — ответил Леонард «Иначе твои клопы выпьют из меня оставшуюся кровь к обеду» Корчмарь скривил физиономию, но оставил комментарии при себе и занялся более важными делами Изгой тем временем расправился завтраком и попросил подбросить хвороста в огонь Холодало Дверь на улицу вновь распахнулась В корчму вошел высокий худой человек. У него было грубое обветренное лицо, густые седые усы и большой утиный нос. Встретившись взглядом с Лёнартом, он приветливо кивнул, оббил снег с сапог и, сняв бобровую шубу и шапку, небрежно кинул их на ближайшую лавку. Цепкий глаз охотника за головами сразу приметил пояс незнакомца из лосиной кожи, с потемневшей от времени серебряной пряжкой и выбитой на ней королевской короной. В гости пожаловал староста гунца. Он переглянулся с корчмарем, подтащил свободную лавку к столу Ленарта и сел напротив него, даже не соизволив спросить разрешения. Изгой дернул бровью, но решил промолчать и посмотреть, что будет дальше. Хозяин заведения поставил между ними две кружки с пенистым пшеничным пивом, не чета тому, из которого был приготовлен суп, и двумя тарелками, пышущей жаром гречневой каши с сельдью. «Вам бы почаще здесь появляться!» — хмыкнул Леонард, не спеша прикасаться к угощению. «Кухня улучшается на глазах!» Староста вежливо улыбнулся, и вокруг его серых глаз разбежались веселые морщинки. Он достал трубку с длинным мунштуком, сделанную из дорогого редкого в этих местах бриара. Вопросительно посмотрел на собеседника, дождался кивка разрешения и извлек из внутреннего кармана жилета кисет Тот был недешевым, хорошо сделанным, украшенным золотым тиснением. Старинная памятная вещь. Пока глава гунса набивал трубку табаком, Леонард налег на кашу и пиво староста прикурил от протянутого расторопным хозяином корчмой огонька, выпустил в воздух клуб едкого сизого дыма и прищурился. «Меня зовут Халли. Как вы уже, наверное, поняли, город находится в моем видении. Не буду ходить вокруг да около. Мне нужна ваша помощь». Он помолчал и добавил, «И мне, и Гунсу, и всем его жителям». «Даже не подозревал, сколь важная я персона!» «Не скромничайте!» «Мы знакомы?» «Нет?» «Но разве это что-то меняет?» «Вы Леонард из Гренграсса!» «Леонард из Гой!» «Охотник за головами!» «Слава бежит впереди вас!» «А слухи о моем появлении, как видно, распространяются еще быстрее!» «Что вы хотите от маленького городка?» Халли небрежно пожал плечами. Здесь живут исключительно слухами У вас репутация серьезного и честного человека Мы готовы хорошо заплатить За что? Сегодня утром произошла серьезная кража грабитель сбежал, прихватив с собой похищенную Я бы хотел, чтобы вы нашли преступника Наказали и вернули пропажу ее владельцу Леонард отставил наполовину опустевшую кружку Это задание не выглядит слишком сложным. Вор из народа мышиных гор. Изгой в ответ лишь дернул бровью, но староста поспешил продолжить. Наши люди уже бросились в погоню, однако их немного. Да и не обучены они брать след и подолгу преследовать преступников. А вы человек умелый. Прошло уже несколько часов. Он, если не дурак, убегает на козляне пешком, ведь так? «Так!» — нехотя признался Халли. «Несмотря на небольшой рост, эти твари быстрые, проворные и легконогие, не каждый конь за ними угонится. Думаю, вам придется забыть об украденном». «Это дело принципа, господин Леонард. Вашего принципа, не моего. Когда он доберется до границы, люди окажутся бессильны. Нам нет входа в мышиные горы». А он будет как у богов за пазухой, пускай те и спят последнюю тысячу лет Благодарю покорно, но мне не неинтересна погоня, в которой нет никакой возможности выиграть Город хорошо заплатит И что с того? Охотник за головами и ухом не повел Отик на носу Мертвецам деньги не нужны До отика еще два с лишним дня уверен, если вы поторопитесь, то догоните ворюгу еще до Хуснеса, куда, как я слышал, вы и так направляетесь. Согласитесь, 20 эры серебра — хорошая сумма за плевую работу. Если бы работа была плевой, вряд ли бы вы ко мне обратились. Нет, нет. Он скинул руки. Я не набиваю себе цену. Просто в преддверии отяга деньги мало что для меня значит Не в этот раз. Спасибо за еду. Мне пора в дорогу кали задумчиво выпустил колечко дыма, искоса наблюдая, как Леонард забирает плащ. И вы вот так просто уйдете? А есть тот, кто меня остановит, сухо бросил Изгой. Послушайте, я заплачу 40 эр серебром, 40! Потому что это не людь. тварь, осмелевшая нарушить наши законы. Изгой усмехнулся. Печально, конечно Но этого мало для того, чтобы я носился по морозу перед праздником У меня свои дела С вором вам придется справляться собственными силами, господин староста Кстати, что такого ценного он украл? Ребенка Леонард нахмурился Иногда народ мышиных гор воровал человеческих детей Это происходило крайне редко Изгой помнил лишь два подобных случая, оба они были очень давно. Похищенные обладали редкой среди людей предрасположенностью к магии, к настоящей магии, а не тем балаганным фокусом, которыми обычно хвастаются местные чародеи. «У него был дар?» «Насколько я знаю, нет», — неохотно ответил Халли. «Хм». «Нигири не ссорятся с нами из-за пустяков? Зачем одному из них надо было идти столь далеко, чтобы заполучить обычного младенца? Хусна, Сфетхи и еще с десяток деревень гораздо ближе к его стране, чем ваш город. Что не так с этим ребенком? Чей он?» «Управляющего королевской труппой». не снизошел до того, чтобы едва слышно присвистнуть. «Вот именно», — кивнул староста. Актеры, которым благоволит его величество, по его приказу приехали на север, чтобы дать в наших городах несколько представлений Развлечь подданных перед праздником Они уже собирались возвращаться обратно в Строгмунд, когда это произошло Владелец театра, уважаемый и влиятельный человек Вот почему город обратился к вам и готов заплатить серьезные деньги «Мы не хотим, чтобы король прогневался, а Гунси пошла дурная слава!» Изгой задумчиво постучал пальцами по столешнице. «Подумайте, похититель с каждой минутой удаляется от нас все дальше и дальше. Так что, беретесь?» Леонард неохотно кивнул. Морок потускнел и исчез. Орвар рыгнул. «Да чем лично тебе досадил этот нигери? я просто интересно!» «Не люблю тех, кто крадет детей», — хмуро отозвался Леонард. До огни сузило глаза. Охотник фыркнул и, не веря ушам, покачал головой. Орвар заржал во весь голос. одна «Этот малый начинает мне нравится вы слышали, а?» «Мы слышали. Не буди сив», — попросил Расмус. «Ты испытываешь ненависть к народу мышиных гор, Леонард?» «Нет», — он удивился вопросу. «Если бы похитителем был человек, я бы преследовал его точно так же, как нигери». «И что будет, если поймаешь...» Жадно прогудел Орвар Убьешь? Если не получится привести назад к правосудию То да, убью Обжора довольно хрюкнул Я и мои друзья готовы предоставить тебе возможность догнать его Как? ну и продадим тебе коня Без него ты никогда не догонишь нигери Я не вижу поблизости никаких лошадей «Ты слишком торопишься, мальчик», — пожурила его Дагни, огорченно цокнув языком. «Нет сделки, нет лошади. Готов купить?» «Мне кажется, что вас не слишком заинтересуют деньги». «Нет. Нас интересует твой меч». «Что?» — скричал Леонард. «Заметь», — спокойно продолжила женщина. «Только меч. Нож можешь оставить при себе». Согласись, клинок за коня не слишком высокая цена Мы не требуем от тебя невозможного Это не рука, не жизнь и даже не душа Не в моем случае, глухо сказал изгой Оружие мне понадобится Это не так, возразил охотник Если беглец пересечет границу и уйдет в горы Твой тесак будет совершенно бесполезен Леонард неприятно сжал губы Без клинка в этих местах выжить тяжело. Но если он откажется, вернуть ребенка будет невозможно. Тот навсегда останется с народом мышиных гор. Среди застывших водопадов, ледяного безмолвия и свинцового неба. «А что купил у вас нигери?» «Соображает!» — одобрительно осклавился Орвард. «Я не скажу, что он приобрел, прежде чем ушел». Расмос взял из рук изгоя остывшую кружку, залпом выпил, смял ее, словно металл был бумагой, и швырнул в костер. «Но покажу то, чем он заплатил нам». Угляжок сунул руку за пазуху и на раскрытой ладони протянул Леонарту шарик, совсем небольшой, бирюзовый, с серебристыми искорками. «Интересная безделушка», — безразлично заметил изгой. «Не думал, что вас интересуют стекляшки». «Открой глаза, человече!» — возмутился Орвар. «Он не может видеть, брат», — урезонила его Дагни. «Нигери заплатил нам остатками своей волшебной силы». Почему-то Леонард сразу ей поверил. Расмус между тем убрал шарик и хитро подмигнул. Как видишь, он дал нам гораздо более серьезную плату, чем мы просим от тебя. Отсутствие волшебства у Нигери, на мой взгляд, вполне оправдывает потерю меча. Если знать, что вы ему продали, тебе придется рискнуть. Изгой помолчал, чувствуя на себе взгляды всех окружающих. Хорошо, наконец кивнул он. «Превосходно!» — обрадовался Расмус, протягивая руку. Изгой неохотно отстегнул меч, отдал его бардачу и тот небрежно бросил оружие себе под ноги. «Выбирай!» Он, не глядя, махнул в сторону, и Леннард, повернувшись, обомлел. Из мрака неспешно выступили четыре тени. В одной из них изгой узнал Свего. Своего коня Они Охотник сглотнул Не кажутся живыми Не волнуйся Улыбнулась Дагни Ты не заметишь ровным счетом Никакой разницы между живым и мертвым Тогда Свяго Ну вот и решили Одобрительно кивнул Расмус С рассвета можешь отправляться А теперь тебе надо поспать И Лёнард из Грэнграсса, не успев ничего возразить, провалился в забытье. Изгой не понимал, спит он или бодрствует. Все казалось очень явственным, реальным, и в то же время слишком кошмарным для того, чтобы быть настоящим. Звезды одна за другой скатывались с небесного свода, и, оставляя за собой широкие золотистые полосы, с шипением падали куда-то за горизонт. Из-за деревьев поднималось зарево. Пламя костра ревело, словно вырвавшийся из бездны огненный дух. В лесу заиграл рожок... К нему спустя несколько мгновений робко присоединилась волынка, затем вплела свое «я» арфа Клеверного острова. Застучала колотушка по бубну. Музыка веселая и стремительная пронеслась над заснеженным погостом, бросилась прочь, но, запутавшись в голых ветвях старых осин, осталась. Земля легко вздрогнула. Где-то лопнула могильная плита — «За ней другая!» «Кто-то со злым шипением царапал мешавшую ему выбраться на волю преграду!» Леонард сидел ни жив, ни мертв. Он слышал, как во мраке ходят, как стучат костями и радуются свободе, наблюдая за бесконечным падением звезд. Теперь огонь лизал не дрова, а груду человеческих останков». Пламя горело мертвенным бледно-голубым светом, и все, что окружало изгоя, внезапно изменилось. Вокруг больше не было лесной чащи. Охотник находился на вершине огромного заснеженного пика с острым гребнем. Одинокая гора давлела над обезумевшим, бесчинствующим стальным морем, глухо и грозно ракочущим где-то внизу. Деревья превратились в пораженные болезнью исполинские, тянущиеся к небу высохшие руки, а звезды — в человеческие души. Они, жертвы отега и прошлого, и нынешнего, и будущего, с криками падали в бездну, чтобы больше никогда не подняться и остаться забытыми до скончания веков. Среди сидевших у костра теперь не было ингольфа, а остальные стали меняться. Леонард смотрел на них во все глаза и желал проснуться. Лицо Орвара и без того неприятное огрубело, обросло жесткими складками, глаза ввалились, рот растянулся от уха до уха зубастой щелью. Из плеч и локтей, разрывая засаленную собачью шубу, вытянулись черные шипы. Кость, которую он с аппетитом грыз, оказалась не оленьей, а человеческой. Невзрачный парень, проклятый охотник, стал крепче, мускулистее и выше. Кутаясь в черный балахон, он прятал лицо за берестяной маской. Его собак не было рядом. Вместо них на земле свернулся тяжелыми толстыми кольцами серебряный змей с треугольной головой. Три глаза, синий, зеленый и желтый, не уставились на Ленарта. Сив все так же спала, и казалось бледной, прозрачной, призрачной, словно утренний туман, вот-вот готовый отступить перед поднимающимся солнцем. Подли нее расположилась Дагни, Лицо, фигуры и одежда прекрасной женщины остались прежними Лишь волосы, брови и ресницы превратились в живое, буйное, непокорное пламя Расмус постарел и осунулся Его нос выдался вперед Брови окончательно срослись, с белым мхом нависнув над глазами Волосы с седыми неопрятными патлами выбивались из-под помятой кожаной шляпы, падая на спину и плечи. Он курил трубку с прищуром, наблюдая за падающими звездами. Музыка стала оглушительной. Скелеты, взявшись за руки, танцевали безумную пляску вокруг вскрытых могил, гремя костями и сардонически ухмыляясь, а козлоногий пастух играл на свирели все убыстряя и убыстряя темп. Мир начал дрожать и плавиться, потом помутнел, потек красками и превратился в серое рубище. Леонард из Гренграсса по прозвищу «Изгой» проснулся. Отик завершился. Наступало раннее утро. Горизонт едва-едва побледнел, до восхода солнца оставалось меньше часа. Небо затянули низкие лохматые облака. Шел слабый снег и стояла полное безветрие было так тихо что охотник слышал как медленно и неохотно стучит его сердце он лежал на снегу завернувшись в плащ и, к своему удивлению понял что находится на поляне окруженный молчаливыми елями где-то на границе истерляна никакого забытого богами кладбища, развороченных могил старых осин разбросанных костей погасшего кострища Вокруг лежало ровное, никем не тронутое снежное полотно. Леонард сел. Поморщился. Голова после сна все еще была тяжелой. Не удержался. Достав флягу, сделал глоток. Скривился. Вкус показался ему отвратительным. Изгой не страдал наивностью и не собирался убеждать себя, что случившееся всего лишь ему привиделось Не привиделось Он был уверен в этом К тому же охотник не обнаружил меча Ни на поясе, ни поблизости от себя Коня, правда, тоже не было видно Впрочем, Лён радовался уже тому, что пережил отик Немногие могли похвастаться таким достижением. Неожиданно за стеной деревьев тихо всхрапнули. Леонард недоверчиво обернулся. На поляну вышел свягу и, остановившись рядом с хозяином, нетерпеливо фыркнул, выпустив из ноздрей целое облако горячего пара. Мужчина поколебался, но все-таки положил руку на шею коня. Она оказалась теплой а жеребец живым. На его шкуре не наблюдалось ни язв, ни черной плесени. Расмус-угляжок вернул изгою то, что обещал. Охотник увидел, как на снегу один за другим появляются следы раздвоенных копыт, словно кто-то только что снял с его глаз пелену морока. Судя по скорости падающих снежинок и еще не исчезнувшим отпечаткам, Козёл проскакал здесь не больше трёх-четырёх часов назад. И тут Расмус не обманул Лёнарда. У охотника за головами оставался прекрасный шанс догнать похитителя, прежде чем тот пересечёт невидимую границу и скроется в горах. Больше не мешкая, изгой прикрепил короткие лыжи к седельной сумке, потуже затянул ремешки, и, оказавшись в седле, бросился в погоню, уже будучи уверенным, что сегодня она наконец-то завершится. Йостерлен кончился. Могучие ели остались позади, и Леонард спустился в заросшую березами низину, продвигаясь вдоль едва угадываемого скованного стужей речного русла. Места были незнакомыми, но он держался следов. Козел нутром чувствовал скрытую под снегом тропу, поэтому изгой, двигавшийся по уже протаренной дорожке, ни о чем не беспокоился. Разумеется, о галопе он даже не думал, берег лошадиные ноги, но скорость передвижения его не тревожила. Преследователь знал, что движется быстрее лишенного магии нигеря. Судя по все тем же следам, Вентарогий с каждой минутой терял силы. Он едва плелся, а не скакал, взлетая над снегом, и вряд ли мог продержаться достаточно долго. Тусклое, бледно-серое ледяное солнце неохотно, словно по принуждению, выползло из-за горизонта и, не спеша, едва заметными шажками, стало забираться на небо. Начались пустоши Рьякванда, граничащие с мышиными горами холмистая область. Холмы, невысокие, покатые, расположенные далеко друг от друга, заросли хлипкими, почти невидимыми из-за снега вересковыми кустами. Тропа проходила далеко от склонов, петляя межбазальтовых каменных наносов, оставшихся здесь еще со времен прихода древних ледников. Миновал еще час, Но, несмотря на сложную дорогу, конь оставался бодрым и полным сил, словно его напоили водой из мифического источника жизни. Охотник нашел тарвакского козла за очередной базальтовой грядой Черный зверь с острыми, закрученными в спираль рогами Большой, косматый, едко пахнущий мускусом, лежал на земле Снег уже припорошил лохматую шерсть Круглые темные глаза остекленели Нигири загнал животное до смерти рупа на север уходила цепочка следов. Судя по их размеру и расстоянию между ними беглец оказался невысокого роста. Ступал он тяжело, глубоко проваливаясь в снег, как видно стесненный своей ношей. Холмы сгладились, превращаясь в заваленную камнями равнину с застывшими блюдцами многочисленных озер. На горизонте показались молочные пирамиды машины от гор. Изгой, привстав на стременах, прищурился. Несмотря на тусклое солнце, снег все равно слепил глаза, и темную точку на белом полотне он увидел не сразу. Зловеще усмехнулся, чмокнул губами, заставляя свегом чаться вперед, но тот неожиданно уперся. Нахмурившись, Леонард прикрикнул на него, ударил пятками, однако конь лишь укоризненно всхрапнул, не желая двигаться дальше. Внезапный порыв ветра закрутил снег, спиралью поднял его в воздух, и изгой увидел, что путь ему преграждает высокий мужчина. Широкоплечий, остроносый, рыжеволосый и сероглазый. Лён никогда не видел его лица, но узнал одежду и меч в опущенной руке. «Ингольф. Человек, которому не дают умереть». Теперь стало понятно, за что Нигери заплатил Расмусу. Можно не надеяться, что вставший на тропе боец так просто позволит пройти мимо себя. И как назло, у Леонарда теперь нет меча, а конь стал совершенно бесполезен. Понимая, что случится дальше, охотник спрыгнул на землю. Глядя в неприятные, бесстрастные глаза, он снял варежки, оставшись в перчатках, взял в правую руку длинный нож, а в левую, расстегнув застежку, тяжелый плащ. Это хоть немного уравнивало его шансы. Леонард не раз и не два принимал участие в кабацких драках и схватках в узких переулках Строгмунда, где нож был предпочтительнее меча. Но сейчас ситуация сложилась совсем иная, поэтому он не собирался вести честный бой. Изгой шагнул вперед, но в последний момент прыгнул в сторону, разминувшись с двумя локтями синеватой стали, которой Ингольф немудрствую ударил противника в живот. Охотник за головами оказался сбоку от начавшего разворачиваться воина и дважды быстро ткнул ножом, метя в печень. Тут же проворно отпрыгнул назад, избежав рубящего удара снизу вверх. На клинке Леонарда осталась кровь, но Ингольф не почувствовал ранения. На одно краткое мгновение изгою показалось, что за спиной мечника мелькнул полупрозрачный силуэт в берестяной маске. Бессмертному не давали умереть. Даже в поединке. Леонард затравленно зарычал. Он начал отступать перед рассекающим воздух клинком все дальше и дальше, отходя от коня, пока по колено не провалился в снег. Двигаться сразу стало тяжелее, впрочем, и врагу было не проще. Трижды Леонарту удавалось отбить меч, один раз он попытался набросить на голову Ингольфа плащ, но тот с легкостью уклонился. Бессмертный молчал. На его холодном каменном лице не проявлялось никаких эмоций. С грехом пополам, уже порядком запыхавшись, охотнику удалось выбраться на тропу. Он вертелся в юном, каждый раз, оказываясь всего на секунду быстрее. Парировал ножом и, наконец, вновь перешел в атаку. Тяжелый плащ змеей обвил ноги врага. Леонард дернул его на себя, заставляя потерять равновесие. Тут же оказался рядом, перехватив руку с мечом. Пырнул в подмышку, затем под грудину. Провернул нож, навалился всем телом. Рухнул сверху, подмяв под себя. Ингольф не удержал клинок. Тот выпал у него из руки, и оба мужчины покатились по снегу. Леонард, не переставая, бил ножом, но, несмотря на обилие крови, текущей из ран соперника, тот не собирался умирать. Незримый охотник крепко держал свою жертву. Наконец, изгой пропустил сильный удар кулака, задохнулся, ослабил хватку и оказался сброшен на землю. Что-то твердое садануло теперь в челюсть. В глазах Лена потемнело. Мокрый от крови нож выскользнул из пальцев. Он пытался нашарить его в снегу, и к тому времени, как пальцы сомкнулись на деревянной рукояти, Ингольф успел сходить за оброненным оружием. Теперь воин возвращался назад с твердым намерением завершить тело В этот момент изгой увидел, как человек в берестяной маске Словно дождавшись чего-то, внезапно отступает от бессмертного и исчезает. Ингольф вздрогнул, недоверчиво обернулся через плечо и в тот же миг рассыпался черным пеплом. Ветер подхватил его, закружил и развеял по снежной равнине. Торопиться было некуда Бессмертный искупил вину И освободился от проклятия А значит нигери достиг своей цели Леонард из Гренграсса тяжело встал с колен И облезал разбитые губы Он проиграл Но не чувствовал злости от того, что не убил беглеца Лишь сожаление, что так и не удалось спасти ребенка. Убрав нож, он поднял плащ, отряхнул его от снега, набросил на плечи. Спрятал в седельную сумку пропитавшиеся кровью перчатки, надел варежки. Оказавшись в седле, изгой в последний раз посмотрел на север, туда, где начинались мышиные горы, и недоуменно нахмурился. Темная точка на белом полотне не слишком продвинулась к спасительной границе. С замерзшим сердцем охотник послал коня вперед шага, заставив перейти на рысь, рискуя сломать животному ноги. Ему казалось, что горы приближаются ужасающе медленно, словно издеваясь над ним, и не спускал глаз неторопливо разрастающегося черного изъяна в белизне снега. Нигери не двигался... Ду раздирающий бесконечный крик младенца Леард услышал задолго до того как добрался до цели. Шагов за двадцать до лежащего на снегу тела он остановил коня, спрыгнул в снег на ходу доставая нож ребенок орал не переставая Нигере не шевелился. Изгой присел на корточки, покосился на кричащий сверток и не спеша прятать оружие, убрал опушку капюшона, скрывающую лицо беглеца. Похитителем оказалась женщина. Черный узор татуировки на лбу и впалых щеках совершенно не портил ее застывшее спокойное лицо. Глаза оказались закрыты, словно она спала. Обнаженной ладонью он осторожно прикоснулся к пушистой щеке одной из народа мышиных гор Та была еще теплой. Изгою все-таки удалось расправиться с вором за два дня бесконечной погони, загнав того до смерти. Но чего то он был не рад, что победил в этой изматывающей гонке. Закрыв мертвое лицо, он неумело взял горластый меховой сверток, покачал в руках, К его удивлению наступила тишина, а затем раздалось довольное и щебечущее чириканье. Сердце стукнуло и провалилось в ледяную бездну. Стараясь унять дрожание пальцев, Леонард развернул первый слой многочисленных одеял младенца, И увидел беличьи ушки с пушистыми венчиками кисточек И синие точно тысячелетний лед Грейс Варангена глаза У него не было сил на то, чтобы выругаться Староста Гунса не врал, но и всей правды он не сказал Вор действительно украл ребенка, но своего ребенка И теперь уже неважно, каким образом эта кроха попала в руки к людям, в королевский зверинец. Ничего нельзя исправить, даже если он возвратится в гунсы выбьет из тех, кто его нанял истину. Возможно, он сделает это. Потом. Если получится вернуться. А сейчас должен как-то исправить ошибку. Леонард из Грэнграсса. По прозвищу «Изгой» взобрался в седло и, осторожно удерживая затихший сверток обеими руками, направился в сторону машины гор.